Глава восьмая Не знаю, что заставило меня проснуться посреди ночи. Какое-то странное чувство. Опять. Я перевернулась на бок, открыла глаза, моргнула пару раз и чуть не завопила. Потому что прямо напротив кровати стоял стул, а на нем, сложив руки на спинке, сидел мужчина и задумчиво рассматривал меня. Я снова не видела его лица — Вообще никаких деталей, только еще более черный силуэт на фоне ночной темноты, разбавленный лунным светом из окна. «Крис?» — осторожно уточнила я. «Была почти уверена, что это именно он, но мало ли, мою комнату уже в проходной двор превратили. Может, еще какой-нибудь гость. Пятый». Ожидала увидеть кого-то еще. а я выругалась. Неприлично и совсем не по-девичьи, потому что напугал чуть ли не да. До... <къем> в общем, сильно напугал. «Не буду принимать это на свой счет, небрежно заметил Крис. Но в его голосе почудилась угроза. «Однако мне было все равно, потому что... Да потому что нефиг меня будить по ночам. Пожалуйста, не нужно меня так больше пугать. Иначе что? Бросишь меня шарик света?» Кажется, ему на самом деле было любопытно. «Просто умру от ужаса, и тебе будет не с кем вести ночные беседы», — пробурчала я, приподнимаясь на локти. Подумала немного, села. «Поговорить действительно нужно, так что сон придется отложить». «Не умрёшь, привыкнешь». «То есть ты планируешь ко мне так постоянно наведываться?» «Пока нужно, да». По голосу чувствовалось, что он улыбается. «Хорошо, допустим. Вот только кому нужно?» «Таис, у нас сегодня не так много времени. Может быть, найдутся более интересные вопросы?» «Ну, не знаю. Я натянула на плечи одеяло, потому как было совсем не жарко. Не уверена, что ты сможешь ответить на мои вопросы». «Что тебе мешает их задать? Ты ведь хочешь узнать ответы? Хорошо, давай попробуем». «Ты знаешь, что произошло сегодня на паре, когда я медитировала?» «Я не видел, как это произошло, но знаю, какие по академии ходят слухи». «Расскажи». «Он ведь в курсе, что я из другого мира?» «Замечательно». «Я медитировала, пыталась найти свою магию. Все, как говорила преподавательница. Но в тот момент, когда у меня получилось, когда я почувствовала свою магию, произошло что-то странное. Я ведь до этого не помнила, как очутилась в этом мире» а в тот момент увидела, что чуть не погибла в огне. «Не помнила, значит?» Задумчиво протянул Крис. «Возвращение памяти вполне объяснимо. Ты впервые почувствовал свою магию, потянулась к ней мысленно. Мысленно, Таис, понимаешь? А, кажется, кое-что...» Магический разряд коснулся твоего разума и помог вспомнить... Все объяснимо. А вспышка магии возникла из-за того, что воспоминание оказалось слишком страшным. Значит, я была права в своих догадках. Что ж, уже легче. Кажется, начинаю разбираться в том, как работает магия, если могу делать правильные выводы о случившемся. Как думаешь, такой всплеск магии еще возможен? Такой нет. В ближайшее время такого точно не повторится. Это потому, что магию потратила? Я решила блеснуть знаниями. Он же в курсе, что я из другого мира. Может, оценит. На ее восполнение потребуется время, а восстанавливаться за счет окружающей энергии я пока не умею. В этом дело. И в этом тоже. Но разве во время медитации ты не использовала больше, чем на самом деле можешь? Об этом ты, значит, тоже знаешь. «Слухи, которые ходят по Академии, то, что говорят преподаватели между собой. Да, знаю». «Может быть, знаешь, как такое возможно? Почему я стала сильнее?» «Ты не стала сильнее, Таис. Это произошло один раз, случайно. Так совпало». «Что совпало?» Я подалась вперед от нетерпения. «Тебе пора спать, Таис». «О, нет!» Я застонала. «Только не нужно!» «Тебе не о чем беспокоиться», — перебил меня Крис. «Если веет письму утром все наладится». «Погоди, к какому письму?» «Да вон на подоконнике лежит». «Спи». «Крис!» Больше ничего сказать не успела. Глаза закрылись сами собой. Уже сквозь сон почувствовала, как тело заваливается на бок, и голова касается подушки. «Я убью его!» Прикончу с особой жестокостью в следующий же визит, — пробормотала я, проснувшись утром. Первым делом поспешила к подоконнику. Действительно, письмо. Торопливо развернула и принялась читать. «Таис, надеюсь, ты там в порядке. Все будет хорошо, утром тебя выпустят. Разберемся, обещаю. Реван». Получается, письмо Реван прислал еще ночью. «Каким образом?» «Ладно, я могу понять, у него есть основания полагать, что в недоразумении разберутся достаточно быстро». «Все же не последний человек в империи. Мог и поспособствовать разрешению проблемы». «Но как письмо ты доставил?» «На комнате было заклинание. Терх — девятикурсник. Допустим, очень способный девятикурсник, раз уж сумел справиться с заклинанием, рассчитанным удержать меня, всю такую опасную и сильную. Ага, это меня таковой только считают» а, как выяснилось, нет у меня той силы, которую на медитации показала. Так вот, серх пробрался через заклинание, потому что оказался очень способным девятикурсником. Может, еще и отличник к тому же. Но каким образом это сделал Реван? Пусть не сам лес, пусть предмет перенести через заклинание должно быть проще, чем человека. Но, черт возьми, он едва на первый курс поступил. После того, как умылась, приняла душ, переоделась, Почувствовала себя голодной, обругала всех преподавателей академии и съела оставшееся с ночи яблоко. Я засела за учебники. Был соблазн попробовать выбраться на улицу через окно и в случае успеха заявиться к ректору, чтобы прямо у него в кабинете изобразить голодный обморок. Но раз уж Реван обещал все решить, дам ему шанс. Подожду до обеда. Одного яблока, конечно, маловато, но подожду. Тем более, совсем не уверена, что получится выбраться, даже после того, как за одну ночь в моей комнате, защищенной заклинанием, побывали все, кому не лень. Мира, Терх, Крис и письмо от Ревана. Однако позаниматься толком мне было не суждено. Не успела вчитаться в текст учебника, как в коридоре послышались голоса, причем сразу несколько. «Где ее комната? Здесь?» Я потрясённо замерла. «Да-да, вот ее комната», — по голосу узнала ректора. «Подождите, пожалуйста, я сниму защитное заклинание». «Заклинание. Замечательно». Прозвучало, правда, настолько жутко, что на месте ректора поверить, будто его задумка по установке защиты на комнату на самом деле замечательная, было бы верхом глупости. «Уже снимаю, подождите секунду. Все можно входить». Ручка двери шевельнулась, конвульсивно дёрнулась и вернулась обратно в прежнее положение. Судя по всему, ректор попытался открыть дверь, но что-то его остановило. Или кто-то остановил. Неужели? Не издевательство, но холод в голосе. Ммм, что-то не так. Кажется, ректор по-настоящему нервничал. А я дыхание затаила, потому что... Интересно ведь, что там такое происходит. Вместо ответа в дверь постучали. «Таис, мы можем войти». Я отложила книгу, встала. На всякий случай поправила одежду. Знакомый же голос. Мне показалось, Силия. «Входите». Дверь отворилась, и на пороге возник Альвеир. «Нет, это точно он?» Я даже несколько раз изумлённо моргнула, не веря собственным глазам. Высокий, худощавый, в длинном черном жакете, не совсем черных, но тоже темных штанах и сапогах. Идеально уложенные гладкие волосы, длиной чуть ниже плеч. Надменное лицо, гордые черты, уверенный взгляд. Холодный и неприступный аристократ, совсем не похожий на того мужчину, который чуть не умер на площади в неизвестном городке маленького королевства Рокха. И на мужчину, по-хозяйски устроившего руку на моей талии, когда мы заснули в одной кровати, тоже не похож. В первое мгновение я даже опешила. Настолько увиденное разнилось с моими воспоминаниями об Альвеире. Но стоило нашим взглядом встретиться, в красных глазах вспыхнуло что-то хищное, обжигающее, знакомое. Альвир! вырвалась помимо воли, наверное, от потрясения, в этот момент более сильного, чем когда он только появился на пороге моей комнаты. «С тобой все в порядке, Таис. Они ничего тебе не сделали?» «Если не считать запертой двери, то ничего. Хотелось зло добавить, совсем ничего не сделали, даже еду не принесли, но я удержалась. Слишком уж ситуация неясная, чтобы сразу вдруг начать жаловаться». Нужно хотя бы разобраться в происходящем. В какой роли здесь Альвир? Почему ректор, услышав его вопрос о том, не сделали ли мне чего, подозрительно напрягся? Что вообще здесь творится? Одного моего заявления, видимо, было недостаточно. Альвир окинул меня с ног до головы внимательным взглядом и только после этого удовлетворенно кивнул. «Хорошо». Ректор очень тихо, но с крайне выразительным облегчением вздохнул. «Меня-то пропустите!» Мимо ректора и Альвира в комнату протиснулся Реван и даже не смутился, схлопотав помрачневший взгляд последнего. «Таис, как ты?» «Замечательно, но будет еще лучше, если, наконец, позавтраку На лице ректора отразилось осознание приближающейся катастрофы. Вот вроде бы уверенный мужчина, здравомыслящий. С чего бы ему так пугаться? Ну, забыли о запертой в комнате студентки с кем не бывает. Впрочем, уже спустя секунду я начала догадываться о причине постигшего ректора ужаса. Альвир недобро прищурился и каким-то жутковатым тоном заметил. — Реван, — говорил ты здесь со вчерашнего утра сидишь. Тебе за это время никакой еды не принесли? Ректор посерел. Здоровенный такой мужик, широкоплечий, с хорошо развитой мускулатурой и крупным квадратным подбородком. Посерел от слов альвира Он что, тот самый главный? Директор Академии? Инвестор? Глава какого-нибудь попечительского совета, который может поднять на обсуждение профпригодность ректора? Или... А что, если Альвиир — император? Я аж челюсть уронила от собственной догадки и глаза изумленно на Альвира вытаращила. Ну, попаданкам же всегда везет. Закон такой, фэнтезийно попаданский. Я не раз о нем вспомнить успела, ибо работает, на самом деле работает. Так вот, если следовать логике, что закон сработал и в этот раз, то самый первый встреченный мною житель этого мира обязательно должен оказаться императором. Что нам графы, что нам принцы. Давайте сразу императора». «По-моему, Альвир, ты пугаешь Таис». И «Я? Таис?» Альвир искренне удивился. «Я тебя пугаю?» «А?» Я опомнилась и моргнула. Нет, не напугал. Просто догадка странная посетила. И пока Альвир не полюбопытствовал при ректоре, торопливо добавила. «Потом скажу» а еду мне действительно не приносили. Забыли, наверное. Забыли. Ректор виновато развел руками. — С вами, Вертер Диарис, мы обязательно еще обсудим все случившееся. Холодно бросил Авиер. Таис. Его голос тут же потеплел на пару градусов. — Пойдем в столовую. Ты больше не будешь сидеть заперти. Ректор спорить не стал. А я что? Мне не нужно несколько раз повторять. Убедившись, что на самом деле свободно, я устремилась к выходу из комнаты. Альвер дождался, когда с ним поравняюсь, и тоже развернулся к двери. Его ладонь прошлась по волосам, пальцы едва ощутимо совсем легонько коснулись спины, как будто направляя, и тут же разорвали короткое прикосновение. А у меня по коже приятные иголочки побежали. Усилием воли, заставив себя не оборачиваться и не смотреть на альвира перешагнула порог. Дверь закрывал ректор, на полпути пожелал нам приятного аппетита и откланялся на прощание, вежливо сказав: Альвир, Шетхашер, в любое удобное для вас время готов все обсудить и во всем разобраться. Я зайду в ректорат, кивнул Альвир. «А я думал, он все же попросит тебя после завтрака завести Таис обратно в комнату». Заметил Реван, когда ректор скрылся за поворотом. «Обратно в комнату?» «Я в очередной раз удивилась». «Так меня выпустили или арест продолжается?» «Тебя выпустили. Но к занятиям, боюсь, пока не допустят». Альвир поморщился. Проходивший мимо студент споткнулся, его как-то подозрительно повело в сторону, после чего несчастный впечатался в стену. «Эм, ребята, что происходит?» «А что такое?» «Как будто бы не понял Реван, но уж очень ненатурально у него получилось. Мог бы хоть постараться для виду. Но уж нет, меня так не устраивает». Я остановилась посреди коридора и демонстративно скрестила руки на груди. «Не сдвинусь с места, пока вы не объясните, что, черт возьми, здесь происходит». В этот момент из-за угла вынырнул очередной студент. Увидел нас троих, выпучил глаза и, похоже, настолько впечатлился, что забыл вовремя свернуть. Как итог, встреча со стеной и болезненная «Ой». Альвир, успевший пройти немного вперед, остановился и развернулся ко мне, опалив странным взглядом. Реван с тревогой покосился на него и шутливо заметил: Таис, если Альвир понесет тебя в столовую на руках, думаю, общественная реакция будет куда более бурной. А меня поведение этих двоих попросту взбесило. Вокруг творится непонятно, что студенты шарахаются от Альвира как от чумного. Ректор, здоровенный мужик с чешуйчатыми руками, нервничает и чуть ли не трясется а мне ничего не объясняют, абсолютно ничего. — Серьезно? А то, как сейчас реагируют, это нормально, да? Голодный желудок заурчал, но усилием воли я осталась невозмутимой. Бойкот важнее, чем завтрак. — Таис, лучше не... — предостерегающе начал реван, но закончить не успел. В глазах Альвира вспыхнул странный огонек. В одно мгновение мужчина оказался рядом со мной, подхватил на руки и зашагал по направлению к столовой. Я только пискнула от неожиданности, и шею его интуитивно обхватила, чтобы не упасть. Голос Альвира прозвучал с поразительной невозмутимостью. «Не хочу, чтобы ты потеряла сознание от голода». «Лучше пусть падают студенты», — пробормотала я, когда немного отошла от шока. Нам просто нервные попались. Все не так плохо. Злость, пропавшая от потрясения, когда Альвир поднимал меня на руки, вновь начала потихоньку очухиваться. Да я вообще ничего не понимаю. Альвир взглянул на меня. И так близко оказалось его лицо, что мне разом сделалось неловко. Видимо, уловив мою реакцию, мужчина усмехнулся. Давай сначала в столовую придем, еду возьмем, сядем за столик. И потом уже поговорим. Я смутилась еще больше. «М -м, «А давай придем. Это чтобы все на своих двоих». Поздно. Прозвучало весьма флегматично, а у меня в голове закрутилось нервное «Расслабься и получай удовольствие». Постепенно я все же попыталась расслабиться и получить от ситуации удовольствие. По коридорам Академии меня несет на руках красивый таинственный мужчина, явно аристократических кровей. Его уважает, а может быть, и опасается сам ректор. Его приказы беспрекословно выполняются. В конце концов, на руках у него просто приятно. Так почему бы не получить удовольствие? Незаметное остаться все равно не получилось, а уж после произошедшего на паре не стоит и пытаться. Наверняка прославилась на всю академию. Пусть теперь смотрит. Пусть увидит, как меня вносит в академическую столовую такой привлекательный мужчина. И он действительно внес Думала, поставят в коридоре у дверей до того, как войти, но нет. Стоило нам появиться на пороге, в столовой воцарилась удивительная тишина. Все присутствующие повернули к нам головы. Звонко состукало, о пол чья-то выроненная вилка. Альвир, нисколько не смущенный произведенным эффектом, все с тем же невозмутимым видом прошествовал к линии раздачи и только там позволил встать на ноги. Еду заказывали в полнейшей тишине. Если так и дальше пойдет, то и здесь нам поговорить не удастся. Любое слово, любой звук в такой тишине будет слышен во всех концах столовой. Раздачицы еды тоже выглядели странно, но, наверное, не более странно, чем тот же ректор в присутствии Альвира. Руки у них дрожали, тарелки норовили выскользнуть из рук. Булочка с сахаром слегка осыпалась, прежде чем добраться до меня. Мы с Реваном набрали целую гору еды. Альвир воздержался. Видимо, есть студенческой столовой, ему по статусу не полагалось. Подавив с новой силой взыгравшее любопытство, я с гордо поднятой головой прошла к выбранному Реваном столику. Чувствовала, как любопытные, ошеломленные взгляды провожают меня, но старалась не подавать виду. В конце концов, ничего особенного не происходит. Когда мы расселись за столиком, в столовой потихоньку начались разговоры. Не прежний гомон, но уже лучше, чем полнейшая тишина. «Приятного аппетита, Таис!» Явно с намеком произнес Альвир. «Спасибо». И пусть все было очень вкусно, и я, поевшая за прошлые сутки всего два раза успела оголодать, с едой расправилась быстро. Уж очень не терпелось начать разговор. К тому моменту, когда я сделала последний глоток чая, в столовой воцарилось почти привычное оживление. На нас активно поглядывали и обсуждали по большей части наверняка именно нас, но главное, что не молчали. Все объявила я, готова выслушать ваше объяснение. Кто ты, Альвир? Альвир улыбнулся, а вокруг нас как будто бы начал сгущаться воздух. Темная дымка повисла над нашим столиком, посторонние звуки приглушились, и то, что оказалось за пределами полупрозрачной границы, смазалось, потеряв свою четкость. Заклинание от подслушивания, предположила я. Именно так. «Тебе, Таис, все же нужно быть осторожней с вопросами», — заметил Альвир. «Ты спрашиваешь о том, что известно всем. Соответственно, кто услышит такой вопрос от тебя, задастся подобным вопросом в твоем отношении. А кто же эта девушка, которая не знает того, что знают все?» В первое мгновение меня вновь охватило раздражение. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Альвир, видите ли, завел пространные речи о моей осторожности. Хотелось вспылить и ответить что-нибудь грубое, но я все-таки сдержалась. Потому что он прав. Нужно быть осторожной. Но как я устала. Постоянно оглядываться, обдумывать каждое слово, чтобы только не выдать себя. И ведь как бы ни старалась, все равно вляпалась в неприятную ситуацию. Взять хотя бы отстранение от занятий, не говоря уже об обвинениях в шпионаже для темных королевств. «Что же касается меня?» — продолжил Альвир. «Я аркохон». Mm, «Хорошо». Я кивнула. Мужчина хмыкнул. «Неужели не помнишь? Не помню что? Ты уже слышала это слово. В последнее время я столько непонятных слов слышала. Прости, память подводить начала». «Значит, меньше вопросов будет». Как-то уж очень издевательски улыбнулся Альвир. Но я сегодня тренировала терпение, а потому спокойно дождалась пояснений, хотя бы по тому вопросу, который задала. По сути, аркахон это раса. Очень древняя раса. Легенда глазит, что аркахоны сотканы из самой тьмы. Не знаю, насколько это правда, все-таки не ощущаю себя сгустком тьмы. Но мы действительно очень сильны в магии, как будто являемся ее частью. Нам не нужны внешние источники. «Мы — воплощение магии тьмы. Это дает кое-какие преимущества. Но не будем сейчас вдаваться в подробности касательно нашей магии. Аркахонов осталось всего семеро. Ты знаешь, какова форма правления в Объединенных Темных Королевствах?» Мне стало стыдно. За то, что до изучения политики пока не добралась, хотя, наверное, следовало. Видимо, Альвир все, по моему взгляду, понял и не стал дожидаться ответа. Сам продолжил. Пусть в каждом королевстве свои порядки, и в их жизнь мы почти не вмешиваемся. Но объединенными темными королевствами правят лорды аркахоны. Мы всемиром объединили разрозненные королевства, почти уничтожившие друг друга бесконечными войнами. И теперь поддерживаем их мирное сосуществование. Правители королевств подчиняются нам. И на политической арене за Объединенные Темные королевства отвечаем именно мы». Альвир говорил абсолютно спокойно, без надменного превосходства и уж тем более без хвостовства, просто констатировал факт. И от этого его слова производили еще большее впечатление. М -м -м. Растяренно протянула я и торопливо заглянула в стоящую рядом чашку. Увы, чая там не было. Только на дне лежали чинки. Очень-очень жаль, что все уже выпило, а то возникло прямо-таки непреодолимое желание смочить горло. Не император, один из семи правителей Объединенных Темных Королевств, которые наверняка занимают немалые территории. Лорд Аркахон заявился в Имперскую академию, поставил всех на уши, заставил выпустить меня из заточения и внес столовую на руках. Лорд Аркахон нес студентку на руках. Черт, это же отсталый мир. Ну, то есть здесь наверняка не такие свободные нравы, как на Земле. И все окружающие сделали из увиденного определенные выводы. Я и Лорд Аркахон. Господи. Я отодвинула пустую чашку, задумчиво постучала пальцами по столешнице и подняла взгляд на Альвира. Чуть наклонилась вперед и доверительным шепотом сообщила. Кажется, мы только что подтвердили версию о том, что я шпионка темных. Под конец фразы все-таки не выдержала и расхохоталась. Теперь я точно попала. Хочешь сказать, я подставил тебя вместо того, чтобы спасти? Усмехнулся Альвир. На самом деле смешного здесь не было ничего, но я все равно смеялась, а когда смогла успокоиться, уже серьезно сказала. Я тебе очень благодарна, что вытащила из заточения в комнате, правда. Спасибо тебе, Альвир. Но мне кажется, теперь пойдут неприятные слухи. Меня вряд ли допустят к занятиям. Допустят, Таис. И ни в каком шпионаже больше обвинять не будут. Почему? За меня вступился лорд Аркахон, правитель Темных Королевств. По-моему, весьма подозрительно получается. Зато с обвинениями сходятся. Не сходятся. Я за тебя поручился. «Это как?» — сказал, что ты ничего плохого не хотела. Альвир повел плечами. В конце концов, в академии не идиоты сидят. Понимают, что на первых медитациях возможны бесконтрольные всплески магии. Более того, преподаватели готовы к таким всплескам и всегда вовремя ставят щиты. Другое дело, всплеска такой силы они не ожидали. Взгляд мужчины вдруг сделался цепким, внимательным. Что произошло во время медитации? Тебе разве не рассказали? Коротко. Мы были заняты решением вопроса о твоей свободе, и я полагаю, что ты могла умолчать о некоторых важных моментах. Ничего особенно важного. Я пожала плечами. Сказала, что меня посетило страшное видение. Но на самом деле это было воспоминание. Я вспомнила, как меня объял огонь. Похоже, в доме случился пожар. И чтобы выжить, я переместилась в этот мир. Пожар, значит. Альвир с Реваном переглянулись, а я скрипнула зубами. Мне только кажется, или эти двое что-то знают. Вперила в Альвира мрачный взгляд. Прочитала по глазам, что ничего мне не расскажут. Вздохнула и вернулась к первоначальной теме. Я все же не понимаю. Одно другому не противоречит. Я все равно могу быть шпионкой темных королевств. Да, ты не понимаешь. Альвир улыбнулся, но на этот раз улыбка получилась на удивление мягкой. Моего слова, Таис, достаточно, чтобы снять все подозрения. Почему? Ты правитель темных королевств. Даже если предположить, что мне по какой-то причине действительно понадобилась шпионка в стенах Академии, то зачем подставлять тебя так глупо? Уж поверь. Нападение на твоих одногруппников и преподавательницу — совершенно бессмысленное действие, которое не принесет пользы для темных королевств. Если ты была бы моей шпионкой, ты не стала бы размениваться по мелочам и подготовила нечто грандиозное. Кажется, начинаю понимать. Ты слишком крут, чтобы устраивать несчастный случай на паре. Правильно. У меня еще один вопрос. Почему меня обвинили в связи с темными? Разве нелогичнее было предположить, что я на светлых работаю? Как там их светлое королевство называются?» А здесь на самом деле все просто. У преподавателя, так неосторожно бросившего обвинения, будут проблемы. Альвир недобро усмехнулся. Как и у ректора, допустившего такого человека к преподаванию. «Снова ничего не понимаю». «Он раньше был нормальным», — внезапно пояснил Реван. Но не так давно случилась неприятная история с участием темных. Теперь он ненавидит темных, Но и сорвался на тебя. Я слышал, в последнее время его мучили кошмары, видения и навязчивая идея о великом заговоре темных против всех светлых магов. А в свете слухов о странных делах в тёмных королевствах совсем с катушек слетать начал. Теперь всех подряд подозревает. Я поговорю с ректором. «Нельзя держать на посту неуравновешенного преподавателя, который кидается на студентов и ненавидит темных. Я промолчала. Жалко, конечно, мужика, но Альвир прав. Нельзя допускать к преподаванию в Академии Равновесия, где старательно взращивают дружбу между темными и светлыми, того, кто стал ненавидеть темных. Ничему хорошему он студентов не научит, даже если на самом деле был замечательным преподавателем. «Что теперь будет, Альвир? Мне все же позволят заниматься?» «Конечно. На лекции будешь ходить вместе со всеми. Практикой пока будешь заниматься отдельно. Когда угроза бесконтрольных всплесков минует, присоединишься к своим одногруппникам. А ректор в курсе?» «Пока нет, но, поверь, возразить не посмеет. Думаю, прямо сейчас зайду к нему». Альвир поднялся из-за стола. Я тоже поднялась. «Спасибо за помощь и за то что пришел сюда так быстро я не мог иначе вопрос почему так и повис между нами непроизнесенным наши взгляды встретились я замерла глядя в удивительные красные глаза завораживающие притягивающие к себе не отпускающие я так понимаю таис пока должна вернуться к себе в комнату голос ревана вырвал из странного наваждения я моргнула Альвир усилием воли отвел глаза. «Да, дверь запереть никто не посмеет, но пока Таис стоит посидеть в своей комнате. Найдешь, чем заняться?» Он снова посмотрел на меня, но теперь старался держаться отстраненным. «Если нужно, Реван сходит в библиотеку и принесет все, что тебе необходимо». «Да, я улыбнулась. Мне нужны кое-какие книги». Судя по ответной улыбке Альвира, Он догадался, чем на данный момент я собираюсь поинтересоваться.